Глава девятнадцатая. Люси. Прошлое. «Ты не рада, что я затеваю совместный бизнес с Эймоном, да?» Олли в данный момент всего лишь бестелесный голос, поскольку он вынимает белье из стиральной машины в соседней комнате и бросает его в сушилку. Сколько бы ни было у Дианы странностей и фобий, я никогда не буду обижаться на нее за то, что она заставила моего мужа научиться стирать. Я опускаю свое беременное тело на диван и после безуспешных попыток снять ботинки поднимаю ноги и позволяю им стукнуться о журнальный столик. «Почему ты так говоришь?» «Мы только что вернулись с ужина в пабе Сандрингхэм. Это истинный рай для родителей. Там есть игровая комната, и можно пить пиво и есть курицу под пармезаном в относительном покое, пока дети бесятся за стеклом. Обычно мне нравится паб благодаря тому, что он дает». Смена обстановки, возможность выпить вина и поболтать с Олли, не будучи окруженной детьми, но сегодня я слишком измучена беременностью, чтобы наслаждаться чем-либо. Вечер спасло то, что по дороге домой Арчи заснул и не проснулся, пока Оля нес его в постель. — Потому что, — говорит Оля, появляясь передо мной, — ты молчишь с тех пор, как я заговорил об этом. Проблема, конечно, в том, что в отличие от моей матери, которая была счастлива молчаливо поддерживать отца во всем, что он делал, мне трудно держать свое мнение при себе. Или, может быть, папа просто не принимал решений настолько глупых, как войти в дело с Эймоном Кокремом? «Я знаю, что тебе не нравится, Эймон», — оля присаживается на журнальный столик. И я знаю, что в прошлом шутил над его деловым чутьем. Очевидно, я никогда не соглашусь на одно из его нелепых предприятий. Помнишь его коктейли? Ну же!» Он смеется. «Но в рекрутинге я разбираюсь. Это неплохая бизнес-идея, Люси. На самом деле, я думаю, что Эймон и я хорошо подходим для этого предприятия. У меня есть опыт, и у Эймона есть умение навязывать. С этим не поспоришь». Единственное, в чем Эймон хорош, так это в умении навязывать. И хотя ни один уважающий себя рекрутер никогда бы не назвал себя таковым, мы, по сути, жулики. Или, по меньшей мере, продавцы. Кандидаты — это продукт, клиент-потребитель. Олли всегда был до крайности предан кандидатам, а Эймон, с другой стороны, чрезмерно привержен клиентам. Может быть, Олли прав? Может быть, они идеально друг другу подходят? Оля кладет мои ноги к себе на колени и начинает расстегивать пряжку моего левого ботинка. «Послушай, мне следовало поговорить с тобой об этом раньше. Мне жаль, что я этого не сделал. Но если ты действительно не хочешь, чтобы я это делал, я не буду». Он снимает туфлю с моей ноги и бросает ее на ковер. «Я ему верю. Я верю, что если я скажу ему, что чего-то не хочу, он этого не сделает». В то же время я думаю, что это не совпадение, что Олли сначала объявил о новом партнерстве семьи и только потом задал такой вопрос мне. Может, он не такой уж плохой делец? Папина работа содержать нас, наша работа — его поддерживать. Конечно, ты должен это сделать, — говорю я со вздохом. Может, он мне и не нравится, но Эймон не преступник. Кроме того, что плохого может случиться в рекрутинге?